Глава 33. Когда Лиза вошла в свой дом, она не знала, была ли она больше уставшей или обеспокоенной. Она даже не могла решить, заварить ли себе горячий чай или сначала принять согревающий душ. В итоге она выбрала душ. Она сняла промокшую одежду в коридоре, не боясь, что кто-нибудь увидит её в нижнем белье. Тео прислал сообщение, где писал, что с ним всё в порядке и что он собирается переночевать у Бет в квартире над гаражом Райдера Хестингса. Прежде чем они уехали из дома престарелых, Джульетта сказала Лизи, что собирается провести вечер с Райдером в доме его семьи. Сегодня вечером там будет оживлённо, подумала Лиза. Единственным человеком, о котором она ничего не слышала, был Мак. Конечно, мобильные телефоны были отключены больше часа, так что он, вероятно, пытался дозвониться, но не смог. Или, может быть, он почувствовал, что ему, как и Лизи, прежде всего нужен горячий душ. Она поднялась по лестнице на второй этаж и вошла в свою прекрасную новую ванную. Мак и его команда проделали изумительную работу. Пол был покрыт блестящей белой керамической плиткой, а вся сантехника была новой. Стены были выкрашены в глубокий, спокойный цвет морской волны, которую она так любила, а отделка была цвета зефира. Она купила новые полотенца и коврики для ванной бирюзового цвета, такие толстые и пушистые, что ей хотелось их надеть на себя. Мак нашел способ установить душ рядом с ее любимой ванной на ножках-лапках, и она сняла нижнее белье, вошла в душ и... И вздохнула от блаженства, когда на неё хлынула горячая вода. Она вымыла волосы и намылила тело. И наконец, когда её кожа стала почти красной от горячей воды, она выключила кран и ступила на коврик. Комната заполнилась дымкой. Через окно Лиза увидела, что наступила ночь. Поскольку сегодня вечером она планировала быть одна, Если Мак вдруг не появится, она накинула свой тёплый халат из шенила с толстым воротником и манжетами. Она расчесала волосы, намазала лицо кремом и на всякий случай накрасила губы помадой. Почему она ничего не слышала от Мака? Она стояла в своей спальне, оглядываясь. Комната была сделана со вкусом, она была светлой и просторной. Сколько раз она плакала в этой комнате, или смеялась, или обнимала заболевшего ребёнка, или читала книгу до поздней ночи. Конечно, она не занималась любовью в этой комнате часто, всего несколько раз, до того как Эрих бросил её ради своей европейской любовницы. Так что это была милая комната. Но теперь она казалась Лизе одинокой. Она вышла в коридор, Ещё три спальни и ещё одна ванная выходили в холл. И стоя в начале лестницы, она недоумевала, что чёрт возьми она делает, живя одна в таком большом доме. Она всегда была здесь счастлива, но теперь, после стольких недель, когда Тео и Джульетта приходили и уходили, а Мак и его люди таскали туда-сюда инструменты и древесину, а Дейв и Том пели и смеялись, сейчас она думала: что ей будет очень одиноко, когда вся работа была сделана, а дом опустел. Она села на верхнюю ступеньку и начала плакать. Привет. Кухонная дверь открылась и закрылась. "Тео?" спросила Лиза. "Нет, это я, Мак. Твоя дверь не заперта, ты же знаешь". Почему-то слёзы покатились по лицу Лизы с новой силой. "Я здесь". Мак поднялся к ней по лестнице, такой большой и уютный в своих джинсах и фланелевой рубашке. Его рабочие ботинки успокаивающе постукивали по ступенькам. Его волосы были влажными, и с того места, где она сидела, она почувствовала лёгкий аромат его мыла Айвори. Он сел рядом с Лизой, положил руки ей на плечи и повернул к себе. "Ты в порядке?" спросил он. Я не знала, где ты. Она не могла перестать плакать. О, Мак, посмотри на свои руки. Они все в синяках и царапинах. Что случилось? Я был в Мадакете, когда разразился шторм. Я заколотил дома нескольких семей, за которыми присматривал. Затем Милли Максвелл, ты знаешь Милли. Её дочь Марианна была на пару классов младше Тео и Бет. Милли прибежала ко мне, Потому что у Марианны начались схватки. Шторм повалил большое дерево прямо напротив их подъездной дорожки, а муж Марианны служит в береговой охране, и он в этот момент оказался в море. К счастью, у меня в грузовике была бензопила, так что мне удалось разрезать дерево на три части и убрать среднюю треть с дороги, чтобы Милли могла отвезти свою дочь в больницу. Боже мой, Мак, воскликнула Лиза. Что бы они делали без тебя? «Я пытался дозвониться до тебя, но мобильные телефоны были отключены. После того, как они уехали, я закончил заколачивать коттедж Стоузов и пошел домой принять душ. Я не столько промок, сколько меня облепили ветки и листья». Тогда Мак улыбнулся, и она тоже улыбнулась. Ее слезы остановились, ее сердце успокоилось. «Как Джульетта?» — спросил Мак. «Я не знаю». У неё всё хорошо. Она помогла мне с мешками с песком, а потом ушла с Райдером. Она написала, что ужинает с ним. И я поговорила с Бет. Она только что написала мне. Очевидно, Тео спас ей жизнь. Она была очень взволнована. Сейчас Бет в гараже Райдера готовит ужин для Тео, своего героя. Действительно? Значит, мы будем здесь совсем одни? Похоже на то. Лиза усмехнулась. Ты бы хотел что-нибудь съесть? Может быть, яичницу или брэнди? И то, и другое, сказал Мак. Пожалуйста. Лиза встала. Я в халате. Я лучше переоденусь. Мак мягко сказал: "Не нужно. Ты мне нравишься в своём халате". Вместе они спустились на кухню. Элиза приступила к готовке яичницы с чедром и зелёным луком из её сада, в то время как Мак налил им по бокалу вина. Она поджарила хлеб, намазала на него масло и подала на стол вместе с открытой банкой нантакедского черничного джема. За едой они обсуждали последние несколько часов, пугающее наводнение, которое всех потрясло. Они говорили и о будущих наводнениях. которые потрясут этот остров с его морями, крепко сжимающими в объятиях берега. Лиза. Макс встал со своего стула и потянул Лизу за собой. Давай забудем на время о наводнениях. Давай подарим себе несколько минут, в которые будем просто счастливыми. Я нашёл тебя. Я люблю тебя. И мы шагаем в будущее вместе. Так ведь? Так, согласилась Лиза. Она поцеловала его, затем сделала шаг назад. "Знаешь, что я хотела бы сделать прямо сейчас?" "Я знаю, что я хотел бы сделать прямо сейчас", прорычал Мак. Лиза рассмеялась. "Я бы хотела, чтобы мы вместе посмотрели мой фотоальбом". "Какой?" "Ну, я настолько стара, что у меня есть настоящие фотоальбомы, и я бы хотела, чтобы мы посмотрели их вместе". Я думаю, может быть, ты лучше поймёшь, кем я была и кем стала, если их увидишь. Хорошо. Я понимаю, о чём ты вроде как. Но напомню, что мы с тобой оба десятилетиями жили на этом острове. Это правда, но мы не проводили вместе много времени. И тогда я была другой. Как и ты? Она взяла его за руку, повела в гостиную, усадила на диван и подошла к книжной полке книжного шкафа, чтобы вытащить оттуда три тяжёлых альбома в кожаных переплётах. Она положила их на стол и села рядом с Макком. "Откуда эти фотографии?" спросил Мак, когда она открыла первый альбом. "Это, сказала Лиза, моя первая свадьба. Ну, пока моя единственная свадьба." Выглядит не очень роскошно. У вас, ребята, видимо, не было много денег, Лиза рассмеялась. У нас было достаточно денег для эффектной свадьбы, поверь мне. Но Эрих торопился, а его родители были в другой стране, и вообще он считал свадьбы чем-то провинциальным, особенно в то время, когда вы собирались изменить весь мир. Мак внимательно смотрел на фотографии, переворачивая страницы. «Ты была прекрасна». Лиза улыбнулась. «Я имею в виду, ты и сейчас выглядишь потрясающе, но...» «Вау, Лиза!» «Где вы поженились?» «В доме моих родителей. Единственным гостем была моя подруга Рэйчел. У меня даже не было свадебного платья. Я надела свое нарядное платье, которое я носила в церковь и на некоторые мероприятия». Лиза откинулась на спинку дивана, пока маг листал страницы. А ты где женился на Марле? Здесь, на острове, в маленькой часовне конгрегационалистской церкви. Наша свадьба тоже не была продуманной. У нас не было много денег, и они были нужны для аренды. Мать Марлы шила ей свадебное платье. Макс усмехнулся. Марла тогда сказала, что она похожа на белого медведя. Он снова усмехнулся. Она и вправду немного была на него похожа. Мне грустно думать о моей свадьбе, сказала ему Лиза. Мак положил руку Лизы в свою большую ладонь. Ну тогда почему бы нам не устроить эффектную свадьбу и приём с шикарной вечеринкой? Какая замечательная идея, Мак. Цветы, музыка, мы можем провести чудесную церемонию в церкви. Я бы хотела надеть настоящее свадебное платье, а ты бы надел смокинг? Ради тебя я надену почти что угодно. Пожалуйста, обрати внимание на почти. Обещаю никакого синего бархата. Мы можем пригласить музыкальную группу на приём. Живая музыка. Ты любишь танцевать? Да, в своём собственном стиле. Прошу, не заставляй меня брать уроки ча-ча-ча. Лиза взвизгнула от смеха при этой мысли. Она забралась ногами на диван и села лицом к Маку. Мы могли бы сделать всё: банкет, шампанское для всех, классные памятные подарки для гостей. Никаких ледяных скульптур. Да, никаких ледяных скульптур. Джульетта и Бет могут быть моими подружками невесты, если ты считаешь, что Бет захочет этого. А Тео может быть моим шафером. Неожидан Макс говорил серьёзно. Будем реалистами, Лиза. «Мы уже достаточно взрослые, чтобы иметь деньги на подобную вечеринку, но у нас определённо нет времени, чтобы завершить все приготовления этим летом. Или даже к осени. Точно не раньше января, если мы хотим сделать всё так, как хотим». Лиза выпрямила ноги и спустила их с дивана. На самом деле она поняла, что ей больше неудобно сидеть, подогнув колени. «Когда это случилось?» Ты прав, Мак. На самом деле, в январе всё может получиться гораздо лучше. Мы с тобой работаем без выходных летом и осенью. Потом Рождество добавляет нам очень много забот. Поэтому мы не смогли бы запланировать роскошную свадьбу на лето, даже если бы нам это было нужно. Но нам и не нужно. Мак обхватил её рукой, притягивая к себе. Так что будем планировать на январь. Но до этого я хочу подарить тебе обручальное кольцо. О, вздохнула Лиза. Я очень хочу обручальное кольцо, которое смогу оставить себе. Мак наклонился к Лизе, кончиками пальцев приблизил её лицо к своему и поцеловал медленно и нежно. Задняя дверь открылась и захлопнулась. Мама, ты дома? окликнул её Тео. Мы в гостиной. Отозвалась Лиза. Она прошептала Маку: "Нам снова придётся пройти через это". Тео вошёл в комнату. С ним была Бет. Они держались за руки и оба светились. "Привет, мама", сказал Тео. "Привет, папа", сказала Бет. Родители тепло поздоровались с детьми, и на этот раз Мак обнимал Лизу, крепко прижимая её к себе.